Стефан. Ноябрь 2020 года. Стефан открывает калитку и выходит из дома. Несколько секунд он стоит, прислонившись спиной к забору, оглядывается по сторонам, всем собой ощупывает реальность, как слепой при знакомстве изучает чужое лицо. Наконец говорит «Вот только этого мне сейчас не хватало» обнаружив, что внезапно остался бездомным. Нет больше прохода в двадцать 21 сентября. С другой стороны, дом и сад понять можно, думает Стефан. Да и на время я не в обиде. От моих гостей у кого хочешь нервы сдадут. Наконец, Стефан заставляет себя отойти от забора. Опора — дело хорошее, но шаманскому телу надо уметь обходиться без надёжных опор. Что-то она у меня не в меру расслабилась, недовольно думает Стефан. Тот факт, что ты вывалился из прошлого, где выпивал с всемогущим и обнимался с последним стражем порога, совершенно не повод стоять, вцепившись в забор. Поэтому Стефан собирает в кулак не столько волю, с которой у него и так все в порядке, сколько всего остального себя, и, подчеркнуто собранной, стремительной, ровной походкой, идет по улице Даукшос в направлении врат Зари. Во-первых, после долгого отсутствия войти в старый город через святые ворота – это просто красиво. А во-вторых, ему все равно по дороге, потом разберемся куда. Речь об острой браме, польский «остро-брама». Эти единственные сохранившиеся ворота старой городской стены по-литовски называются «ауштос Вартае, буквально «ворота зари». А русскоязычные жители Вильнюса традиционно называют их «святыми воротами». Пройдя метров сто, Стефан, наконец, становится в достаточной степени Стефаном, чтобы сказать таким особым внутренним голосом, который невозможно не слышать, когда он к тебе обращается. «Эй, я вернулся. Ты вообще где?» Город молчит, не откликается, словно его больше нет. Очень долго молчит, секунды три, а может даже четыре. Стефану они кажутся долбанной вечной вечностью, но он не особо сердится, сам понимает, что заслужил. Не объективно, конечно, а с точки зрения города, который без него... Сколько? Полгода? Ладно, сейчас сосчитаем на пальцах. Почти целых восемь месяцев тосковал. Наконец, буквально в полуметре от Стефана на землю падает фонарный столб. Стефан умилённо улыбается, страшно довольный тем, что именно столб, а не дерево. Кучу сил в свое время угрохал, чтобы объяснить этому засоро... Восхитительному существу, что всякая жизнь — драгоценность. Если очень сердит, так что терпеть нет мочи. Ладно, угробь виновника, но нельзя все живое подряд под горячую руку крушить и ломать. — Спасибо, что не по башке заехал, — говорит он вслух. — А то, знаешь, обидно бы получилось выпивать в мире духов на правах новоприставленного почетного гостя, а не живьем с тобой на холме. — Вот только попробуй опять удрать от меня к своим сраным духам под таким ерундовым предлогом, — сердито говорит ему город, — я тогда сам всем назло помру. — Вот только попробуй, — эхом откликается Стефан, — я тебя воскрешу и даже не знаю, что потом сделаю, своими руками по камешку разберу. — А было бы здорово, — не говорит, а только думает город, — своими руками по камешку, ни на что больше не отвлекаясь. — Это же очень долго. Наверное, целые тысячи лет. — Не уверен, что за тысячу лет управлюсь, — смеётся Стефан. — Говорят, что ломать не строить, на ломать — тоже тяжёлый физический труд. А я ленивый. В своё время в шамана только поэтому и пошёл. Сообразил, что трудиться тогда не придётся. Поди колдуна заставь. — Серьёзно? Только поэтому? — Совершенно по-человечески удивляется город. — Ты мне не говорил. Ну еще потому, что призвание было, признается Стефан. Но родись я богачом, которому можно целыми днями бездельничать, на призвание чего доброго вполне мог бы забить, потому что лентяем был феерически. Даже колдовать поначалу не очень торвался, пока во вкус не вошел. Короче, очень удачно все для меня сложилось, заключает он, и после короткой паузы добавляет. Ты, пожалуйста, не серчай, что я пропал так надолго. Да еще и в трудные времена. Меня же, понимаешь, во времени заперли. С моей точки зрения прошло всего полчаса. — Да знаю я, знаю, — думает Город. — Но все равно сержусь, потому что ты великий шаман. Захотел бы, вышел бы раньше. Ты же круче всех в мире и можешь все. Ну видишь, оказалось, не особо великий. Разводит руками Стефан. — Такой серединка наполовинку, а что при этом круче всех в мире, так это не столько моя заслуга, сколько всего мира беда. На рассвете, то есть в начале восьмого утра, Стефан, проведший остаток ночи, хаотически вкитаясь в обнимку с бесконечно счастливым, но все еще недовольным его поведением городом по запертым барам и окрестным холмам, наконец набирает номер кары и считает гудки, загадав нечет, и волнуясь как игрок в казино. Спустя девятнадцать гудков Кара, наконец, берёт трубку и орёт. «Это ты!» А Стефан на полном серьёзе поздравляет себя с победой, как будто самой сложной его задачей было угадать про гудки, а всё остальное как-то само уладится. На самом деле, эта логика Стефана и правда близка. «Это я», — соглашается он, «пьяный, как школьник после выпускного, и вдобавок бездомный». — Главный городской бомж. — Что? — Что слышала? — Дома у меня больше нет, — повторяет Стефан. — Город считает, я настолько волшебный, что должен теперь, как сраная фея, поселиться в холме. А я не настолько. Я в меру. Особенно вот прямо сейчас. Короче, дорогая, мне бы воды напиться, а то такой голодный, что переночевать негде. Выручай. — Приходи давай, — говорит ему Кара. Чем скорее, тем лучше. Получается, моя квартира знала, что делает, когда в прошлом году отрастила себе лишнюю комнату, а в ней уродский диван. — Что, правда уродский? — восхищается Стефан. — В жизни на уродских диванах не спал. — Нашел кого слушать. На самом деле совершенно обычный диван, как в Икее. Просто я сноб и буржуйка, и вконец зажралась. Войдя в дом, Стефан решительно направляется в кухню, открывает холодильник и страдальческим тоном тянет. — Ну, девочка, ну твою мать! — Ты что, на диете? — Да, примерно с полуночи, — кивает Кара. Или когда там у нас закончилось совещание? Сожрали все подчистую. А ночью теперь даже большая максима не работает. И доставки из ресторанов нет. Но с утра она снова есть. И я уже заказала пиццу. То есть, четыре. Знаю, уже с кем связалась. Потерпи буквально минуту, сейчас привезут. У Кары тренькает телефон, она торжествующе взмахивает рукой, убегает в коридор и возвращается с четырьмя коробками. Ну, всё, говорит Стефан, вскрывая верхнюю. Я твой должник навеки. Жизнь ты -то мне только что спасла. Первую пиццу он съедает молниеносно. В цирке показывать можно, потрясённо думает Кара. Раз и нет. Ко второй пицце Стефан приступает с такой же необузданной страстью, но постепенно замедляется и даже что-то пытается говорить. — Да ешь ты спокойно, — улыбается Кара. — Нет таких дел, которые нельзя на 10 минут отложить. «Уре — Уре, возражает Стефан и показывает три пальца. — Типа не на 10, всего на 3. Покончив со второй пиццей, он спрашивает. — Где твой уродский диван? Мне очень надо. Лежа буду вещать. Упав на диван с таким сладким стоном, что завидно делается, Стефан говорит. — Так и знал, что ты круче всех в мире и всё идеально разрулишь. Какое же счастье, что я всегда прав. Наш этаж на Альгирде схлопнулся, и ты забрала всех сюда, а бабло на зарплаты вытрясла из Ханны Лоры — Или ограбила банк? — Не хотелось бы разбивать тебе сердце, но банк я пока не грабила. Да и Ханну Лору не особо трясла. Просто написала, как положено, заявление, вернее, продиктовала секретарю. — Вот и вся тряска. Ты вообще не волнуйся насчет работы. Нормально мы без тебя справлялись. Поспишь, расскажу подробности. Но в целом, со скидкой на обстоятельства, все у нас хорошо. «Честно — Честно? — ухмыляется Стефан. «Вообще ни хрена не волнуюсь. Мне просто не до того. Значит, слушай меня внимательно. Надо всех наших срочно в отпуск отправить. Да... А вот даже пока не знаю. Позже пойму. И пусть отдыхают на этой стороне. У нас вообще остались такие, кто там может растаять». «Да вроде бы нет», — пожимает плечами кара «Всех новичков сама водила на выходные. Нормально все. Я насчет Арии больше всего опасалась». «Все-таки он придуманный, вдруг прямо сразу исчезнет». А оказалось, наоборот, он у нас буквально с первой минуты освоился, как рыба в воде. Вроде даже перестал тосковать о своем придуманном доме. И, только не падай, наконец закрутил роман. Эда Ланг говорит, что материя, из которой он состоит, не точно такая, как наша, но очень похожа, как два разных сорта вина. Из чего вытекает, что мы сами те еще на вождение». «Дальше я слушать не стала, чтобы раньше времени не свихнуться. Вот выйду на пенсию и тогда...» «Погоди, а чего так резко всех в отпуск? Почему? Потому что ты сытый и добрый? Или другие резоны есть?» «Да я еду, чтобы добрый», — зевает Стефан. «Просто правила игры изменились. Причем сразу все. Надо сперва разобраться, как теперь тут чего работает и чем нам следует заниматься». А «Пока я разбираюсь, пусть ребята гуляют и веселятся там, где никакие перемены их не достанут и не дадут по башке». «Даже так?» — хмурится кара «Может быть, я просто не знаю», — отвечает Стефан и закрывает глаза. «Прости, дорогая, мне правда срочно надо поспать. А ты отправляй всех в отпуск на эту сторону, прямо сейчас. Но сама обязательно возвращайся, ты мне тут позарез нужна» только попроси анну лору чтобы помогла ребятам устроиться может пара служебных квартир найдется не беспокойся улыбается кара это вообще не проблема спи я вернусь ближе к вечеру но чур чтобы все рассказал стефан просыпается от ощущения что на него кто то смотрит ну то есть в первый миг показалось что кто то а потом стало ясно кто стефан открывает глаза Глядит на гостя и думает, «Спасибо, Боже, хоть что-то у нас по-настоящему хорошо». А наконец говорит, «Смотреть на тебя — одно удовольствие. Правильно сделал, что последнее имя сжёг». «Это не я, а нёхися. Прикинь, сделал мне вот такой подарок. Получается, напоследок? Он что, ушёл от нас навсегда?» «Не совсем. Вернее, совсем не. Случилась техническая накладка, нормально всё будет». Погоди, сейчас объясню. Стефан встаёт с дивана, потому что сна, конечно, уже не в одном глазу. Подходит к окну, открывает его, высовывается по пояс и говорит: «Вот он я, никуда не делся. Давай мне квартиру ищи. Так в холме же добродушно огрызается город. Там тебе самое место. Могу подарить лопату, чтобы норы сподручнее было рыть. Я ленивый, напоминает Стефан, и вообще сибарит. Город в ответ смеётся, не всем собой, чтобы всё вокруг содрогнулось, а деликатно, голосами троих прохожих, один из которых сейчас пересекает площадь Йона-Жимайчо, а двое других идут по Тоторю. Все трое, независимо друг от друга, ржут без всякой причины, как последние дураки. «Такой счастливый чувак», — улыбается безымянный, «я уже забыл, что он так умеет, хотя мы тут вовсю развлекались, не давали ему заскучать». «Да уж, могу представить». При всем уважении совершенно не факт. Посмотришь потом, чего мы наворотили, может, даже устроишь скандал. Было бы здорово, я по твоим проклятиям и угрозам страшно соскучился. Но важно сейчас не это, а то, что городу без тебя даже очень интересная жизнь с такими прекрасными нами, хоть убей, не мила. — Да, — флегматично кивает Стефан. — И это, с одной стороны, хреново, потому что делает его уязвимым, а с другой — иначе и не бывает. Всякий живой уязвим. Мне вон тоже жизнь много, без кого не мила. Так что ж теперь, удавиться? Или ради полной неуязвимости никого не любить? Так зачем выбирать? Это не альтернатива, а просто пошаговый метод. Хочешь всех разлюбить, сперва удавись. Могу спорить, других способов для нас с тобой уже нет. Да фигу тебе, а не способ, ухмыляется Стефан. Смерть любви не помеха. Хрен ты кого разлюбишь, хоть сто раз удавись. — Ясно. Значит, помирать вообще никакого смысла. Ты меня окончательно убедил. — Вот хорошо бы, без особой надежды, — думает Стефан. А вслух говорит. — Ты кофе давай вари. Если Карра рассердится, что ты на её кухне хозяйничаешь, вали на меня. Она бы не рассердилась. Я в последнее время здесь часто хозяйничаю. Гуманитарная помощь под подшефным, чтобы веселее заседалась. Кофе, Глинтвейн, игрок. Но Карра сейчас дома нет и вообще никого. «Необъятный простор и ничего священного, кроме разве что у нас с тобой. Как думаешь, мы священные или еще не очень?» «Эй, ты зачем запустил в меня тапком? Типа ускорить процесс?» Десять минут спустя, получив чашку кофе, Стефан делает первый глоток, блаженно жмурится и говорит, «Ты все-таки гений, конечно». С учётом того, какое пережаренное фуфло Кара зачем-то купила, я точно он. Давай, рассказывай, что случилось. Я всю движуху туманом во враге проспал. Только к полудню очнулся и как почувствовал сразу всё. И что Нёхиси больше нет, и что ты объявился. Радость, края и одновременно лютый трындец, словно сердце из меня вынули и унесли перемалывать фарш. Чтобы успокоиться, специально пошёл к тебе обычным человеческим способом. Просто через город пешком. И правильно сделал, пока шёл, от его счастья мне так полегчало, что сердце почти вернулось на место. Вот уж кто умеет утешить, когда сам в настроении. Что бы я делал вообще без него? Стефан пьёт кофе и собирается с мыслями. Ему сейчас нелегко, потому что одними словами и бодрой интонацией не обманешь. Надо искренне верить, что всё поправимо. Вообще не проблема, а полная ерунда. Наконец он отвечает. Нынче ночью у города окончательно сдали нервы, и Нёхиси ломанулся за мной. Собственно, правильно сделал. Интересы города в приоритете. Хороши бы мы были, если бы остались тут такие красивые без него. Но от прыжков во времени Нёхиси снова обрёл всемогущество. Но этого следовало ожидать. Прошлому от его всемогущества никакого ущерба. Всё равно того дня давным-давно уже нет. Но вернуться всемогущим в наше объективно существующее сегодня было бы полным безумием. Нюхеси и не стал. Спасибо ему за это. Конец света — утонченное развлечение. На любителя. А я — парень простой. — Да я тоже, пожалуй. Не надо нам тут никаких концов. — Вот и Нюхеси так считает. Я вообще-то был не против рискнуть. — Серьезно? — Абсолютно. Как по мне, лучше уж конец света, чем объясняться с тобой, куда подевался твой друг. — Все-таки ты меня здорово переоцениваешь, — польщенно говорит Безымянный. — Конец света я устраивать не умею и вряд ли когда-нибудь научусь. — Да не то чтобы переоцениваю. Скорее трясусь над тобой как наседка. Не хотел лишний раз огорчать. «Ну, знаешь, апокалипсису я бы тоже не особо обрадовался. Мне любая мелкая неисправность поперёк горла, а тут целый мир сразу взять и нахрен сломать. Хотя если бы к апокалипсису прилагался Нёхиси, чёрт его знает, может, нормально зашло бы. Он умеет меня утешать». «Вот именно», — невольно улыбается Стефан. «Примерно так я и рассуждал. Ладно, что сделано, сделано. Мы с Нёхиси решили не рисковать». «Договорились, что я просто снова проверну номер с бубном, как в прошлый раз. Если в контракт будет вписано отдельным пунктом, что Нехиси обязуется не причинять вред реальности, он ее, даже если захочет, не повредит». «Все-таки бюрократия — страшная сила», — вздыхает Безымянный. «Не понимаю, почему она так четко работает в магии, хоть убей». «Ну так силы слова же», — объясняет Стефан, — «тем более письменного». «Любимый мой инструмент. Я о грамоте очень поздно научился, а лет двести к тому моменту в человеческом мире шаманом прожил. И отнесся к буквам, как к новой разновидности магии. Строго говоря, изначально они так и были задуманы. Я просто сразу самую суть ухватил. Короче, в моем представлении письменность — чудо, поэтому у меня контракты и соглашения безупречно работают». «Знал бы ты, как меня до сих пор от них прёт».